Великий день свадьбы Маквира наступил сейчас же вслед за Великим Днем, когда он получил первое свое командование. Все эти события произошли за много лет до того утра, когда, стоя в шторманской рубке парохода «Нянь-Шань», он созерцал падение барометра, которому не имел причины не доверять. Падение, принимая во внимание совершенство инструмента, время года и положение судна на земном шаре, на сила характер зловеще пророческий но красная физиономия капитана не выражала ни малейшего волнения зловещие предсказания не имели для него значения и он не способен был понять смысл пророчества пока последнее не исполнилось под самым его носом барометр упал что и говорить подумал он должно быть поблизости Разыгралась на редкость скверная буря. Нянь-шань шел с юга в порт Фуджоу с кое-каким грузом в нижнем трюме и двумя стами китайских кули, возвращавшихся в свои родные деревни в провинции Фудзянь после нескольких лет работы в различных тропических колониях. Утро было ясное. Мысленистое тусклое море волновалось. а на небе виднелось странное белое туманное пятно, похожее на нимб вокруг солнца. Весь бак был усеян китайцами. Мелькали темные одежды, желтые лица, косы, блестели обнаженные плечи, потому что ветра не было, и стояла томительная жара. Кули валялись на палубе, болтали, курили или перевешивали за борт, втаскивая на палубу воду. обливали друг друга кое-кто спал на люках небольшие группы из пяти-шести человек сидели на корточках вокруг железных подносов с тарелками риса и крохотными чашечками каждый кули без собой всё своё имущество деревянный сундук с висячим замком и сметной вшивкой на углах и здесь были сложены плоды его трудов кое-какая праздничная одежда палочки ароматического вещества Быть может, немного опиума, какой-нибудь хлам, почти ничего не стоящий, маленькая кучка серебряных долларов, заработанная на угольных шаландах, выигранная в игорных домах или нажитая мелкой торговлей, вырытая из земли в поте лица, добытая на рудниках, на железных дорогах, в смертоносных джунглях под тяжестью непосильной ноши, собранная терпеливо, заботливо охраняемая Любимая неистово. Часов в десять от Формозского пролива пошли поперечные волны. Не очень тревожа пассажиров-китайцев, так как нянь Шайн со своим плоским дном и широким бимсом пользовался репутацией парохода исключительно устойчивого. Мистер Джакс, расчувствовавшись на суше, громогласно заявлял, что старушка — красавица и умница. Капитан Макверу никогда бы и в голову не пришло выражать своё благосклонное мнение о корабле так громко и так оригинально. Судно несомненно было хорошее и совсем не старое. Его построили в Думбертоне меньше 3 лет назад по заказу торговой фирмы Всями, Сик и сын. Когда судно было спущено на воду, совершенно законченное и готовое приступить к работе, Строители созерцали его с гордостью. Сик просил нас раздобыть надёжного шкипера, заметил один из компаньонов. А другой по дому в секунду сказал: "Кажется, Маквер сейчас на суше". В самом деле? В таком случае телеграфируйте ему немедленно. Это самый подходящий человек, заявил он, не на минуту не задумываясь, старший компаньон На следующее утро перед ними предстал невозмутимый Маквир, прибывший из Лондона с ночным экспрессом после прощания с женой, весьма сдержанного, несмотря на неожиданный отъезд. Его родители некогда знавали лучшие дни. "Осмотрим вместе судно", капитан сказал старший компаньон. И трое мужчин отправились обследовать Нянчань с носа до кормы. из Кильсона до Клота в двух его приземистых мачт. Капитан МакВир начал с того, что повесил свой пиджак на ручку парового брашпиля, являвшегося последним словом техники. «Дядя дал о вас самый благоприятный отзыв. Со вчерашней почтой он отправил письмо нашим добрым друзьям, мистерам Сик. И, несомненно, они в дальнейшем оставят за вами командование», — заметил младший компаньон. Когда вы будете плавать у берегов Китая, капитан, вы сможете гордиться тем, что командуете самым послушным судном, прибавил он. "Да, благодарю вас", промямлил Маквир. На него такая перспектива производила не большее впечатление, чем красота широкого ландшафта на подслеповатаватого туриста. Затем глаза его остановились на секунду на самке двери, ведущей в каюту, Сразу заинтересовавшись, он приблизился к двери и энергично задергал ручку, тихо и очень серьезно приговаривая. «Никому не следует теперь доверять. Замок навехонький, а никуда не годится. Заедает. Видите, видите?» Как только компаньоны вернулись к себе в контору, племянник с легким презрением заметил. «Вы расхваливали этого парня мистером Сиг. Что вы в нем нашли?» — Согласен, что он немало не похож на твоего воображаемого шкипера. — Должно быть, ты это хотел сказать? — коротко отрезал старший компаньон. — Где десятник тех стрелеров, которые работали на нянь-шане? — Входите, Бейтс. — Как это вы не досмотрели? В двери каюты неисправный замок. Капитан заметил, как только взглянул на него. — Согласен. — Распорядитесь, чтобы немедленно заменили другим. — Знаете, в мелочах, Бейтс, в мелочах! Замок заменили, и через несколько дней нянь-шань отошел на восток. Маквир не сделал больше ни одного замечания о судне, и никто не слыхал от него ни единого слова, указывающего на то, что он гордится своим судном. благодарен за назначение или радуется видам на будущее Маквира нельзя было назвать ни словом охотливым, ни молчаливым, но для разговоров он находил очень мало поводов. Эти поводы, конечно, доставляло исполнение служебных обязанностей, приказы, распоряжения и так далее, но к прошлому, распокончив с ним, он уже не возвращался. Будущее для него еще не существовало, а повседневные события комментариев не требовали, ибо факты могли говорить сами за себя с ошеломляющей точностью. Старый мистер Сик любил людей немногословных, таких, с которыми вы можете быть спокойны. Им не придет в голову нарушать полученные инструкции. Мак-Вир этому требованию удовлетворял. А потому я остался капитаном няньшане и занялся навигацией в китайских морях. Судно вышло под английским флагом, но спустя некоторое время представители фирмы Сиг сочли более целесообразным переменить этот флаг на сиамский. Узнав о предполагавшемся поднятии сиамского флага, Джакс заволновался, словно ему нанесли личное оскорбление. Он бродил, бормоча что-то себе под нос и время от времени презрительно посмеиваясь. Вы только представьте себе нелепого слона из Ноева ковчега на флаге нашего судна. Сказал он однажды, просовывая голову в машинное отделение: "Чёрт бы меня побрал, если я могу это вынести. Я откажусь от места. А вы что скажете, мистер Раут?" Стармех только откашлялся с видом человека, знающего цену хорошему месту. Первое утро, когда новый флаг взвился над кармой Наньшаня, Джакс стоял на мостике и с горечью созерцал его. Некоторое время он боролся со своими чувствами, а потом заметил: "Чудно плавать под таким флагом, сэр". "В чём дело? Что-нибудь э, не ладно с флагом?" осведомился капитан Маквир. а мне кажется, все в порядке. И он подошел к поручням мостика, чтобы получше разглядеть флаг. Ну, а мне он кажется странным. С отчаянием выпалил Джакс и убежал с мостика. Такое поведение удивило капитана Маквира. Немного погодя, он спокойно прошел в штурманскую рубку и раскрыл международный код сигналов, на той странице, где стройными пёстрыми рядами вытянулись флаги всех наций. Он пробежал по ним пальцем, а дойдя до сиамского, очень внимательно всмотрелся в красное поле и белого слона. Ничего не могло быть проще, но для большей наглядности он вынес книгу на мостик, чтобы сравнить цветной рисунок с подлинным флагом на флагштоке. Когда Джакс исполнявший в тот день свои обязанности с видом сдержанно-сфирепом, очутился случайно на мостике, капитан заметил. — Флаг такой, каким ему полагается быть. — Вот как! — пробормотал Джакс, опускаясь на колени перед палубным инструментальным ящиком и злобно извлекая оттуда запасной лот-линь. — Да, я проверил по книге. В длину вдвое больше, чем в ширину. А слон как раз посредине. Ведь эти береговые должны знать, как делать местный флаг. Пуш это само собой разумеется. Вы ошиблись, Джакс. Да, сэр. Начал Джакс, возбуждённо вскакивая. Всё, что я могу сказать, это дрожащими руками он ощупывал бухту линии. Ничего, ничего, успокоил его капитан Маквир, тяжело опускаясь на маленький брезентовый складной стул, очень им любимый. Вам нужно только следить за тем, чтобы не подняли слона вверх ногами, пока ещё не привыкли к нему. Джакс швырнул новый латлинь на бок, громко крикнул: "Батсман, сюда! Не забудьте его вымочить", затем с величайшей решимостью повернулся к своему капитану. Но капитан Маквир, удобно положив локти на поручни мостика, продолжал, потому что, полагаю, это было бы понятно как сигнал бедствия. Как вы думаете? Я считаю, что с этим слоном нужно обращаться так же, как и с английским флагом. В самом деле, заревел джак так громко, что все бывшие на палубе поглядели на мостик. Потом он вздохнул и с неожиданной покорностью кротко сказал: "Да что и говорить? Зрелище было бы прискорбное".